Пятнадцать дней мы положили на осмотры, ознакомления, изучения и прочее. Итого пятьдесят пять дней. Пять дней оставалось в запас на непредвиденные обстоятельства. К этому надо добавить, что Ниля содержит в себе один из шесть десятых километра. Чемодан с нашими вещами лег в багажник, помещавшийся под задним сиденьем. Там были рубашки, носовые платки, а главным образом рекомендательные письма. Новые рекомендательные письма по всему маршруту нашего путешествия. Адресатами опять были профессора, театральные деятели, поэты, инженеры, политические деяльцы, губернаторы и сенаторы. В общем, рекомендательного товара было много. пора уже исполнить обещание написать об американских дорогах отдельную главу, они стоят этого. Может быть, они стоят даже большего целой вдохновенной книги. Мы не впервые ощутились на автомобильной дороге. Теперь мы уже привыкли, притерпелись к этому блестящему дорожному устройству. Но первое впечатление было незабываемым. Мы ехали по белой железобетонной плите толщиной в 11 дюймов. Эта идеально ровная поверхность была слегка шероховата и обладала огромным коэффициентом сцепления. Дождь не делал её скользкой. Мы катились по ней с такой лёгкостью и бесшумностью, с какой даже дождевая капля пролетает по стеклу. Дорога на всём своём протяжении была разграфлена белыми толстыми полосами. По ней в обоих направлениях могли идти сразу 4 машины. Практически эти дороги подобны дорогам древнего Рима, построенные на вечные времена. Миссис Адамс иногда жалобно оглядывалась на нас, но мы делали вид, что не понимаем её взглядов, хотя понятно было всё. Миссис Адамс хотела прибавить газу, но дилер при продаже машины рекомендовал ехать первые несколько дней не быстрее 40 миль в час. Это необходимо для того, чтобы не погубить ещё не разработавшийся мотора. Мистер Адамс глянул на спидометр и, увидев Что красивая тонкая стрелка уже качается возле цифры 50, сразу захлепатал. Ну-ну, бляки. Это невозможно. Кар ещё жёсткий. С ним надо обращаться очень, очень осторожно. Не так ли, мистер? Мы нынче вообще не понимали в обращении с автомобилями и только закивали головами, не отрывая глаз от белой полосы дороги. О, эта дорога. В течение двух месяцев она бежала нам навстречу: бетонная, асфальтовая или зернистая, сделанная из щебня и пропитанная тяжёлым маслом. Безумие думать, что по американской федеральной дороге можно ехать медленно. Одного желания быть осторожным мало. Рядом с вашей машиной идут еще сотни машин, сзади напирают целые тысячи их, навстречу несутся десятки тысяч. И все они гонят во весь дух, в сатанинском порыве увлекая вас с собой. Вся Америка мчится куда-то, и остановки, как видно, уже не будет. Стальные собаки и птицы сверкают на носах машин. Среди миллионов автомобилей и мы пролетели от океана до океана. Пещинка, гонимая бензиновой бурей, уже столько лет бушующей над Америкой. Наша машина мчалась сквозь строй газолиновых станций, на каждой из которых было 6, 8 и даже 10 красных или жёлтых колонок. У одной из них мы остановились, чтобы наполнить бак. из запретного здания, в большой стеклянной витрине которого виднелись всякие автомобильные мазы и порошки, вышел человек в фуражке с полосатым верхом и в полосатом комбинезоне. Растёгнутый ворот открывал полосатый воротничок и чёрный кожаный галстук-бабочку. Это такой технический шик носить кожаные бантики. В отверстие бака он вставил резиновый рукав, И колонка принялась автоматически отсчитывать количество поглощённых автомобилем галлонов бензина. Одновременно с этим на счётчике колонки выскакивали цифры, указывающие стоимость бензина. С каждым новым галлоном аппарат издавал мелодичный звонок. Звонки тоже технический шик. Можно и без звонков. Здесь мы услышали слово сервис. Что означает обслуживание? Бак наполнен, и можно ехать дальше. Но джентльмен в полосатой фуражке и кожаном галстуке не считает свою миссию законченной, хотя сделал то, что ему полагалось сделать, продал нам 11 галлонов бензина, ровно столько, сколько мы просили. Начался великий американский сервис.